10 марта 1989 года. Хроника выборов. Никогда к этому не привыкну. Всякий раз, когда на меня обрушивается клевета, очередная провокация, страшно расстраиваюсь, переживаю, хотя уже пора бы реагировать бесстрастно и спокойно, но не могу. Недавно мне позвонили из нескольких мест и сообщили, что в райком и партии спущено анонимное... Методическое пособие на десяти страницах по дискредитации кандидата Ельцина. Очень скоро один экземпляр мне принесли. Заставил себя прочитать этот текст, не опять расстроился. Не из-за того, конечно, что избиратели отвернутся. Полагаю, нормальный, порядочный человек не примет такую анонимку. Поразило меня степень убожества Падение нашего идеологического аппарата, идущего на самые низкие и бесстыдные поступки. Авторство этой подделки установить так и не удалось, но исходила она из достаточно высокой инстанции, поскольку послужила руководством к незамедлительным и активным действиям. Секретари райкомов партии вызывали партийный актив предприятий, организаций, собирали их в райкомовских залах и зачитывали вслух этот пасквиль. Не могу удержаться, чтобы не процитировать особо памятные места. Как ни парадоксально, являясь сторонником нажимных авторитарных методов в работе с кадрами, он считает возможным входить в общественный совет мемориала. Не слишком ли велик диапазон его политических симпатий? и «Мемориал», где он оказался в одной компании с Солженицыным, и «Память», на встречу с которой он с охотой пошел в 1987 году, не та ли это гибкость, которая на деле оборачивается беспринципностью? Он очень активно борется за выдвижение в народные депутаты, по существу пошел ва-банк. Что движет им? Интересы простых людей? Тогда почему их нельзя практически защищать в нынешнем качестве министра? Скорее всего, им движет уязвленное самолюбие, амбиции, которые он так и не смог преодолеть, борьба за власть. Тогда почему избиратели должны становиться пешками в его руках? Создается впечатление, что в депутатских делах он ищет легких путей, удобную политическую крышу. Это не политический деятель, а какой-то политический лимитчик. Предполагалось, что после читки этого документа партийные работники должны пойти в свои коллективы и там открыть глаза трудящимся. Какой же оказывается нехороший, можно сказать, гнусный тип этот самый Ельцин. Задумка сорвалась. Нет, конечно, идеологические работники на местах пошли в массы. Но там их так встретили. А многие, кстати, не пошли вовсе, на всякий случай. Кто-то просто возмутился прямо на этих читках и потребовал прекратить провокацию против кандидатов-депутаты. В общем, разная реакция была. Но то, что эффекта эта аппаратная выдумка не дала никакого, абсолютно точно. Спасибо газете «Московские новости». Она выступила с разоблачением этой акции. «Когда я как-то сел и спокойно посчитал, сколько было устроено против меня больших и малых провокаций только ради одной цели, чтобы я не был избран, даже сам удивился, этого количества хватило бы на весь Верховный Совет. Срывавшиеся встречи с трудовыми коллективами, потому что не давали залов, распространявшиеся организованным способом анонимки, Фальсификация и обман – все это я получил в полной мере. Совсем грустно стало, когда за дело взялся Центральный комитет КПСС. Это произошло на пленуме, на котором, кстати, проводились просто позорные выборы от КПСС как общественной организации. Тогда и была принята специальная резолюция по мне. На следующий день во всех газетах было опубликовано решение – О создании комиссии во главе с членом политбюро Медведевым по проверке моих высказываний на встречах с избирателями, митингах и так далее. Всё началось с выступления рабочего Тихомирова, члена ЦК КПСС, на такого классического, послушного и исполнительного псевдопередовика,